Глава седьмая. Беронис просчиталась. Лежу на диване в гостиной. День выдался довольно жаркий, и хотя время к вечеру, солнце еще яркое. В другом конце комнаты сидит бренди курит сигару и с задумчивым видом смотрит в потолок. О чем он думает, догадаться нетрудно. Почему этот сукин сын Лень Микоушен не произведет арест? Почему не прищемит хвост этой крошки Беронис Ли Сэм, ведь даже слепому ясно, кто заварил эту кашу? «Что ж, я тоже думаю о Бернис. Только вы уж, пожалуйста, поймите меня правильно. Не подумайте, что я не арестую ее только потому, что накануне мы с ней провели сеанс пылких ласк. Даже если дамочка владеет приемами обольщения так умело, что из закоренелый холостяк 95 лет, готов сбрить бакенбарды и взяться за изучение румбы, это еще не значит, что я отказываюсь надевать на нее браслеты» думаете что хотите, но ее женская привлекательность для меня в данном вопросе ничего не значит. По крайней мере, почти ничего. Я размышляю о вещах, которые все остальные во внимание не принимают. Вот смотрите. Отправляясь в тот день на виллу Розалита, чтобы встретиться с Мореллой, Беронис вроде бы собиралась обсудить какое-то срочное дело, так? Когда я спросил, что они там делали, Беронис ответила, что, мол, просто сидели и разговаривали. «Сидели там и разговаривали примерно с пяти до семи, то есть два часа». «О чем разговаривали?» «Китаяночка отмалчивается, хотя, будь это невинный треп, любая женщина или как минимум девять из десяти выложила бы все как на духу, да еще со своими комментариями. Думаю, если бы я знал, о чем эти две дамы беседовали в течение двух часов на уединенной вилле в тот туманный вечер, ситуация была бы сейчас совсем иная». И все то время, пока они разговаривали, телефонная трубка лежала рядом с аппаратом. Вероятно, с рычага ее сняла Беронис, чтобы никто не мог дозвониться и побеспокоить их. «Вы скажете мне, мол, что ж тут такого, если разговор был важный, то молчание Беронис понятно и естественно. Но тут я займу ее сторону и скажу вот что». И если бы она знала, что едет на виллу Розалита и ее ждут серьезные разборки, она бы тихонько вернулась из Шанхая на чайно-клиппере и поехала на виллу. Она не позвонила бы своему старику и не сказала бы, что собирается навестить Мореллу. Она бы просто поехала туда и ничего никому об этом не сказала. Вы мне ответите, что старик Ли Сэм, возможно, был с ней заодно. На это я скажу, что если бы это было так, думаю, Ли Сэм не стал бы звонить в участок, когда его дочка не вернулась домой. Он бы просто молчал и ничего не говорил, чтобы не начинать то, чего они начинать не хотели. Главный вывод таков. Все факты, насколько я их понимаю, подтверждают, что Морелла действительно написала Беронис и попросила ее приехать. Но когда Беронис появилась, оказалось, что Морелла по той или иной причине передумала. Она просто не обсуждает никаких важных дел, А если и обсуждает, то что-то такое, о чем старине Ли Сэму неизвестно. И если я прав, то в отношении Мореллы к этому делу ничего не изменилось. В письме директору бюро она пишет примерно то же самое. «Я знаю чертовски много и если от меня не будет вестей в течение следующих десяти дней, присылайте какого-нибудь парня, и я все ему расскажу». То же самое происходит у нее с Бернис. Сначала она призывает ее поскорее вернуться из Шанхая, а когда та приезжает, выясняется, что никакой срочности уже нет, и они просто разговаривают на общие темы. Может быть, вам это покажется не очень важным, но для меня оно важно, потому что я пытаюсь проникнуть в сознание этой дамы, Морелла Торренсон, и пока этого не сделаю, думаю, что не сдвинусь с места. Окей, я закуриваю сигарету и начинаю рассказывать Брэнде всю историю, начиная от письма директору до вчерашней встречи с Беронисом. «Излишне говорить, что я не рассказываю ему о том, что произошло потом, о нашей любовной интерлюдии. Капитан не знает, что я из тех парней, которые могут, поцеловав женщину, тут же наградить ее стальными браслетами. Он по-прежнему думает, что я проникся чувствами к этой даме Беронис и по этой причине ее не трогаю. И как только он открывает рот, я убеждаюсь, что прав в своем предположении». «Что с тобой, Лемми? Окрутила тебя эта дамочка или что?» Дело-то простое, открыл и закрыл. Я сейчас изложу, как все представляю, и ты сам увидишь то, что ясно даже слепому. Думаешь, ты умнее всех? Ладно, выкладывай, Шерлок. Вот как обстоит дело. Эта дама Беронис крутит шашни с Элмором Торренсоном. Окей. Торренсон понимает, что если Ли Сэм узнает об этом, его ждут большие неприятности. Старик может ткнуть его тупым ножиком или, как в старину, дать китайскую пилюлю, от которой его веки вывернутся наизнанку. Торренсон говорит китаянке уехать в Шанхай, а затем решает перенести свой офис из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, где им будет легче встречаться после ее возвращения из Китая. Понимаешь? Потом он сообщает жене, что перебирается в Лос-Анджелес и что они будут видеться реже. Морелло начинает подозревать – что-то тут нечисто – Наводит справки и выясняет, что Элмор и Бернис – два любящих сердца. Естественно, у нее портится настроение. «Окей, и что же она делает?» – выясняет отношения с Элмором. Говорит ему, что он заноза в задницу, что как муж он ничтожество, большая ошибка, что она не возражала бы, если бы он просто не уделял ей внимания из-за бизнеса, но теперь, когда известно, что его отвлекает не бизнес, а Бернис, она этого не потерпит. Наверняка Морелла много знает об Элморе. Вероятно, знает и о кое-каких мутных делах его или Сэма. И она говорит мужу, что если он не станет вести себя подобающим образом, то она сообщит федералам о контрабанде Шолка или чем они там еще занимались. Элмар ей не верит, советует принять 15 холодных ванн, закрывает тему и начинает готовиться к переезду. Тут Морелла выходит из себя, и ей в голову приходит грандиозная идея. Она садится и пишет то самое письмо директору бюро, но относительно сути дела ничего в нем не говорит, а только намекает на что-то. Зачем она это делает? Это такая игра, как просунуть ногу в дверь. Если Элмор думается можно ногу убрать, сказав, что ошиблась. В письме она говорит, что если в течение 10 дней от нее ничего не будет, то пусть бюро пришлет своего человека. Понимаешь? Она назначает им, Элмору и Беронис, срок, Либо соглашайтесь на мои требования, либо я вам все испорчу». А для окончательного закрепления маралла пишет китаянке письмо в Шанхай и отправляет его авиапочтой. Предлагает Беронис прибыть на виллу Розалита к 5-6 часам 10-го числа. Так что у нее все готово. Она знает, что в этот день, примерно в одно и то же время, на виллу прибудут Беронис и федеральный агент. Чтобы избавиться на время от агента, она пишет записку якобы кухарке Нелли, и оставляет ее на кухне с таким расчетом, чтобы парень вернулся после девяти часов. Приходит Бернис, марелла вводит ее в курс дела, рассказывает о письме и говорит, что федеральный агент появится с минуты на минуту, и что если Бернис не согласится оставить в покое ее мужа, то она выложит федералу все, что знает, после чего и Торренсон, и старик Ли Сэм окажутся не в самом лучшем положении. Она также говорит, что предупредила Элмора о своих намерениях. Окей. Беронис, крепкий орешек, понимает, что пришло время действовать, и принимает быстрое решение. Говорит, что все в порядке, что вот сейчас они поедут в город, встретятся с Элмором и все уладят. Она сажает Мореллу в машину и стреляет в нее из своего маленького пистолета. К этому времени уже поднялся туман. Она едет к пристани и сталкивает Мореллу в воду, после чего возвращается к торнсону и рассказывает ему о том, что сделала. Торренсон пугается, но потом берет себя в руки и рассказывает Рокке обо всем, в том числе о письме, которое Морелла написала федералам. Предупреждает, что когда обнаружится исчезновение Мореллы, им всем стоит ждать серьезных неприятностей. Позже кто-то замечает в воде тело Мореллы и вызывает портовую охрану. Рокко узнает об этом и велит Спигли или кому-то еще все исправить, разбив Морелле лицо, чтобы ее нельзя было опознать и извлечь пулю, из-за которой Бернис может отправиться на электрический стул. Рокко прикидывает, что если все это сделает, то и Ли Сэм, и Торренсон будут у него в руках. Начинается грандиозное представление с ледяной плитой. Рокко и его люди проникают в морг и извлекают пулю. Торренсон, узнав об этом, делает вывод, что теперь Бернис в безопасности, и никто не свяжет ее с убийством она едет в морка опознает в убитый марелло письмо которое марелло написала торренсону теперь у берэнис она вся взвинчена и приехав домой забывает письмо в машине на сиденье вместе с перчатками и сумкой горничная приносит письмо в комнату хозяйки а позже когда у холлоран отвез ли Сэма и береис в участок видит как его читаешь ты Беронис понимает, что должна дать тебе какое-то объяснение и сочиняет историю о том, что письмо на самом деле фальшивое. Ничего другого ей придумать не удается. бренди встает и потягивается. «Лично я бы арестовал эту малышку просто вот так». Он щелкает пальцами. «Потому что это все ее рук дело». Я наливаю себе в стакан. «Отлично, но это никак не объясняет главного. О чем собиралась рассказать марелла Неужели ты думаешь, что Бэрони, Сторонсон, Рокко или Ли Сэм испугались бы ее угрозы поведать бюро о контрабанде Шолка? Да никогда в жизни. Наверняка было что-то другое, гораздо более важное. И я намерен узнать, что именно. «Окей, Лемми», — капитан пожимает плечами, — «ты босс, но должен сказать тебе, что окружной прокурор не слишком-то доволен тем, как обстоят дела». Газеты играют на этой теме, раздувают ее. И ему зарез нужен арест. Прокурор, как и все, считает, что убийство морелла Торренсон – дело рук Беронис. От нас требует действий. Я киваю. Мне нужно еще немного потянуть время, тем более, что кое-что из сказанного бренди навело меня на мысль. «Послушай», – говорю я, – «что нам нужно сейчас сделать – это идентифицировать почерк». Я бросаю письмо через стол, и он поднимает его. Пусть кто-нибудь из офиса Торренсона, кто знает почерк Мореллы, взглянет на это письмо и скажет, ее это почерк или подделка. Это первое. А вот и второе. Я сказал Охалерону, чтобы он привел Джо мислера и его подружку-блондинку. Но теперь я думаю иначе. Если они все еще ошиваются в Сан-Франциско, пусть Терри установит за ними слежку и докладывает мне, чем они занимаются и где бывают если, конечно, их нашли. Повторяю, задерживать их не надо. Ладно, тебе виднее. Он все еще потягивается. И все-таки я думаю, что эта малышка Беронис всех нас, ребята, одурманила. Когда она приехала в участок, это мне парни сказали, у Охаллорона глаза на лоб полезли. Он просто взгляд не мог отвести от ее лодыжек. А это плохо для копа. Потому что коп ни при каких обстоятельствах не должен позволять себе думать о женских ножках. «Нет, не говори так», — возражаю я. «Значит, ты один из тех парней, которые никогда не думают о женских ножках. Ну так подумай о них сейчас». «Прикинь, если бы парни во всем мире думали только о женских ножках, ни на что другое времени у них просто бы не осталось. Проблема с вами, парни, в том, что вы недостаточно думаете о женских ножках, а на них, может быть, все это дело и держится». «Ты это о чем?» — спрашивает он. «А вот о чем». Ты никогда не замечал, что большинство убийств случаются из-за того, что какой-то парень сравнивает ножки какой-нибудь красотки с теми, рассматривать которые он имеет полное законное право? Женские ножки – это сущий ад. Разве преступления не начинаются в ночных клубах? А все потому, что женских ножек там больше, чем где-либо еще. У меня на этот счет есть теория, что если всем женщинам обрезать ноги и поставить пробковые кочерышки то копы стали бы просто не нужны и преступность прекратилась бы в два счета. «Все так», — говорит капитан. «Но я не согласен, потому что даже если бы у каждой дамы были ноги из пробки, все равно нашлись бы парни, которые захотели бы посмотреть, поддерживают ли они свои чулки при помощи булавок или клея». Я воздерживаюсь от комментария, зная, что для бренди эта тема немножко больная. Жена у него кривоногая, и когда она идет купаться, то со стороны напоминает триумфальную арку, Я немного расслабляюсь, а потом возвращаюсь к главному вопросу. «Ладно, бренди ты просто походи, немного поработай ногами, ладно? Проверь почерк в этом письме и дай мне знать, действительно ли это написала марелла или кто-то пытался надуть малышку Беронис. И еще одно. Спроси у того парня, который знает ее почерк, пользовалась ли марелла голубыми чернилами морской остров. Встречаются они нечасто, и, может быть, у нас появилась бы ниточка» бренди говорит, что все понял, и уходит. Я смотрю на часы. Четыре пополудни. Звоню портье, прошу принести кофе, кладу ноги на столик и продолжаю спокойно размышлять. Та версия, которую только что изложил капитан, очень хороша. Прежде всего тем, что отвечает на все вопросы, в том числе на главный. Безусловно, многое указывает на то, что с Мореллой расправилась Бернис. И если бренди прав, то все, что она говорила мне вечером, мол, письмо – это подделка, цель которой показать, что у нее был мотив для убийства мареллы это единственное, что она могла сказать в данных обстоятельствах. Но думаю, вы согласитесь со мной, что эта ее история о том, как письмо попало в дом, звучит очень странно. Если она все это выдумала, разве не проще было бы сказать, что письмо прислал почтой неизвестной? На мой взгляд, история Беронис слишком сложная и запутанная, чтобы быть одной сплошной ложью, и поскольку я предпочитаю смотреть на вещи со всех сторон, то вполне вероятно, что она говорила правду. Но если так, то почему, черт возьми, парень, подбросивший письмо, оставил ее в машине вместе с ее сумочкой и перчатками? Если он сумел проникнуть в гараж, то почему бы не положить письмо на туалетный столик Беронис или куда-то еще в этом роде? Тут, возможно, вот какое объяснение. По словам дворецкого Хайтока, последним в гараж всегда входит Ли Сэм. Старик совершает вечерний обход, все проверяет и запирает. И, следовательно, в обычных обстоятельствах письмо нашел бы он. Тогда, если Беронис говорит правду, получается, что письмо подбросили в гараж. С тем, чтобы его нашел там Ли Сэм. Но зачем это кому-то нужно? Ответ на этот вопрос нам уже дал бренди Предположим, Торренсон отправился к Рокке, чтобы попросить помочь им выпутаться из передряги, как и сказал бренди Предположим, это Рокка разбил Морелли лицо, чтобы достать пулю и затруднить опознание. И, наконец, предположим, что это Рокка каким-то образом заполучил письмо. Неважно, подлинное или поддельное. В таком случае он мог оставить письмо там, где его нашел бы Ли Сэм, тем самым внушив старику мысль, что Морелла убила его дочь». И тогда цель достигнута. Рокко получает власть над Лиссэмом. Денег у старика куры не клюют, и он заплатит сколько надо, чтобы никто не говорил лишнего о его дочери. И еще одно обстоятельство. Тот, кто принес письмо в дом Лиссэма, сильно рисковал. А вдруг его увидели бы в гараже? Тот, кто пошел на этот риск, должен был хорошо ориентироваться в его доме. Но предположим, что ему и не нужно было рисковать. «Предположим, что письмо подброшено кем-то, кто уже был в доме Ли Сэма. Тогда вся эта история выглядит иначе. Вы помните, конечно, что когда я, побывав в комнате Беронис, вышел из дома, меня ждали трое головорезов в машине. они получили ли они наводку из дома? И кто же в таком случае знал, что я был там? Кто видел, как я читал письмо? не горничная или Беронис? Окей, идем дальше». Допустим, это она позвонила кому-то и навела на меня бандитов. Если так, то логично предположить, что звонила она той самой подружке Джо Митцлера, блондинке, сидевшей в машине. А это значит, что между ней и китаянкой горничной есть связь. Теперь вы понимаете, почему я сказал бренди повременить с задержанием блондинки. Хочу посмотреть, не осталась ли она в городе и не попытается ли выйти на контакт с горничной. Но сейчас самое главное – установить, фальшивое это письмо или настоящее. Если оно настоящее, то нам следует рассмотреть всю ситуацию под другим углом. Тогда получается, что Бернис действительно крутила с Торнсеном, и именно она была более чем кто-либо другой заинтересована в устранении Мореллы. Если выяснится, что Морелла на самом деле написала это письмо – то никакого смысла в дальнейшем расследовании нет, и Беронис, как бы сладки ни были ее поцелуи, все равно убийца. Я закуриваю сигарету и допиваю кофе. Сам не знаю, почему мысли снова и снова возвращаются к тем голубым чернилам морской остров. Пожалуй, мне стоит заглянуть на виллу Розалита и посмотреть, какими чернилами они там пользуются. В этой связи встает еще один вопрос то письмо Морелло директору было написано от руки или отпечатано на машинке. Чтобы вы понимали, самого письма я не видел. В офисе директора мне выдали его копию. Принимаюсь за дело. Снимаю трубку и набираю номер в Вашингтоне. Соединяют через 10 минут и сразу же переправляют в архивный отдел. Да, говорю, у меня все в порядке. Спасибо. Вот хочу, чтобы мне прислали оригинал письма Морелло Торренсон, мол, нужно кое-что проверить на месте. Парень в отделе отвечает, что понял, и вышлет письмо незамедлительно авиапочтой, так что я получу его завтра. Выкуриваю еще одну сигарету и заказываю еще кофе. Судя по тому, как развиваются события, это дело обещает стать одним из самых ярких в моей практике. Пока что ни начала, ни конца я так и не нашел, а преуспел лишь в том, что едва не схлопотал пулю от одного из трех парней на «Шевроле» и отведал жарких «Ласк Беронис», что может повлечь за собой непредвиденные последствия. «Ух уж эти дамы! Можете не говорить, сам знаю. Взять хотя бы Беронис, роскошная куколка, не прибавить, не убавить. К тому же чертовски умна. И если чего-то захочет, то уж ни перед чем не остановится. Вчерашний вечер трудно забыть. И что с того? Как будто раньше женщины меня не обнимали. Обнимали, да еще как! Одни, потому что так им хотелось, другие, потому что рассчитывали на какую-то выгоду. Может, оно и так, но поцелуи – это просто поцелуи. И на мое отношение к нынешней ситуации они никак не влияют. По крайней мере, не так чтобы очень. Помню одну дамочку в Йеллоу Спрингс. Я приехал арестовать ее за соучастие в киднеппинге и убийстве и незаконное пересечение границы. Дамочка была приятная во всех отношениях. И такая скромная, как будто мамаша вообще не говорила с ней о том, что в жизни по-настоящему важно. И уж как она со мной заигрывала, пока я караулил ее, чтобы дать парням из бюро время взять ее дружка, который отправился в ближайший магазинчик за бутылкой паленого виски. После того, как мы загребли обоих, эта скромница принялась вопить, что, мол, в момент ареста она пребывала в моих крепких объятиях, да к тому же я ее еще и целовал. Дело дошло до директора, и я получил письмо, мол, какого черта? Пришлось ответить. Хотел бы я знать, как бы поступил он в сложившихся обстоятельствах, имея в виду, что за пазухой красавица прятала бритву, и, отпусти я ее, зарезал б меня в цвете лет». А что касается поцелуев, так это я, чтобы не терять время даром и из чисто спортивного интереса проверял, пользуется ли она стойкой антипоцелуйной помадой или той, другой, из-за которой ревнивые жены изучают носовые платки супругов под увеличительным стеклом. Все эти размышления подводят меня к дамам, замешанным в сложившейся ситуации. Хотелось бы, конечно, получше узнать Бернис, но это дамочка из тех, кого никому не дано узнать. Вот почему к ней так влечет. Она загадка. Есть еще марелла О ней я тоже мало что знаю, кроме того, что красотка мертва. Вероятно, она не была счастлива с Элмором Торренсоном, этим ничтожеством, трусливым толстяком, привыкшим, как только запахнет жареным, прятаться за спину женщины или кого-нибудь еще. Судя по всему, марелла была о себе высокого мнения. Наверное, думала, что делает ловкий ход, когда писала то письмо директору, но просчиталась. Если бренди прав, она полагала, что при любом раскладе останется в выигрыше, но в итоге получила пулю. Переключаюсь на кухарку. Нелли. Может быть, ей кое-что известно. В любом случае, думаю, с ней нужно поговорить. Возможно, она знает что-то о Эронис и уж наверняка много чего о Морелли и торнсене Посреди этих приятных размышлений звонит бренди «Привет, Лемми. У меня для тебя отличные новости. То письмо действительно написала марелла Я связался со старшим клерком Торренсона. Почерк Мореллы он знает так же хорошо, как свой собственный. Говорит, письмо написала она, в этом нет ни тени сомнения. Говорит, что не видел, чтобы Морелла писала такими чернилами, но с другой стороны она пользовалась любыми, которые оказывались под рукой. А вторуюшку с собой она не носила». «Так все указывает на малышку Бернис?» «И вот еще что». Я поговорил с медэкспертом в офисе окружного прокурора. Любознательный малый провел вскрытие того, что осталось от мареллы «И что ты думаешь? Нашел пулю, причем вовсе не в голове. Выстрел с близкого расстояния. Пуля ударилась о кости, вошла в шею. Двадцать второй калибр. Это ведь женское оружие, верно?» «Похоже на то», — говорю я. «Но ты пока не торопись и оставайся на месте. Я попробую сыграть по-своему». «Окей», – отвечает бренди – «и еще увидимся». Я сказал у Халерону, чтобы, если найдет, не трогал Митцлера и блондинку и установил за ними слежку. Я кладу трубку. Вот так новости. Они все-таки нашли пулю. Должно быть, изрядно порезали бедняжку Мореллу. Пуля 22-го калибра. И пистолет в сумочке Беронис тоже 22-го калибра. И письмо настоящее его написала сама марелла Похоже, все складывается не в пользу моей маленькой подружки Беронис. Согласны?